и начала бурлить, словно внезапно со дна забили тысячи ключей. Она была смешана с грязью, соломой и всевозможными обломками. Со страшной силой вода ринулась на город и на окружающие его земли, и все дома были снесены. В 11 часов 15 минут волнение в бухте сорвало наш фрегат с места, и мы потеряли один якорь, а вскоре и второй. Тогда судно закружилось, и с неудержимой силой, увлекаемой мчавшейся водой, понеслось со все возрастающей скоростью. Тем временем густые облака испарений повисли на территории города, и воздух был насыщен сернистыми парами. Стремительное чередование подъема и спада водных масс в этой узкой бухте вызвало образование многочисленных водоворотов, и наш фрегат, захваченный ими, начал кружиться с такой бешеной скоростью, что все находившееся на борту опрокинулось. Однако судно все задержалось на поверхности в центре водоворота. Бешено вращаясь, фрегат совершил 43 оборота и получил серьезные повреждения. До самого полудня вода в бухте не переставала то пребывать, то убывать, и уровень ее колебался от 8 до 40 футов. Около двух часов дня снова произошел необычайно резкий спад воды, вызвавший страшное волнение в бухте, и наш корабль неоднократно свырялась с борта на борт, а якорь мы увидели на глубине лишь четырех футов. Наконец море успокоилось. Бригад сохранял остойчивость, окутанный сетью из снастей и перекрученных якорных цепей Бухта представляла собой лишь одолённое, усеянное руинами поле. 1 сентября 1923 года произошло знаменитое Кванское землетрясение. Токио и Окагама и ряд городов в прилегающих районах были разрушены. Погибло около 150 тысяч человек, более 100 тысяч серьёзно ранены. Из них две трети стали жертвами грандиозного пожара, вспыхнувшего сразу же после мгновенного обрушения сотен тысяч домов. Но самое поразительное явление обнаружилось после катастрофы, когда были произведены точная триангуляционная съемка и измерение глубин. Вся местность, почти на 50 километров от северного берега залива Сагами, сместилась по горизонтали в направлении... Восток-юго-восток. -восток. Амплитуда смещения была от нескольких сантиметров возле ямы до 2,5 метров и больше на берегу. Далее на юге вулканический остров Асима сместился почти на 4 метра к северу. Но все изменения на суше оказались совершенно незначительными по сравнению с тем, что показало измерение глубин. Дно залива Сагами подверглось совершенно невероятным превращениям. Рядом с поднятиями дна более чем на 450 метров произошли погружения на 720 метров, и таким образом амплитуда относительного смещения превысила 1 километр. Нигде в мире, ни прежде, ни потом не наблюдались внезапные смещения таких масштабов. Самое большое смещение, достигшее 15 метров, произошло в бухте Якутат на Аляске. Несомненно, нужно питать полное доверие к японским ученым, которым они вполне заслуженно пользуются, чтобы не отнести эти невероятные данные за счет технических ошибок. Несмотря на вызванные землетрясением смещения, открытых трещин в грунте не образовалось. Создается впечатление, что Земля подверглась круговому движению относительно вертикальной оси, проходящей через залив, и амплитуда смесения уменьшалась по мере увеличения расстояния. Поэтому ни одна трещина не отделяла пострадавший район от оставшейся неподвижной остальной части страны. Если разлом приходит в движение при сильном землетрясении, то на земной поверхности он может остаться невидимым, даже если в метрах Земли смещение достигает нескольких метров. В 1930 году произошло землетрясение в Идзу, и произведенные измерения показали, что смещение грунта